Глава 3. Маленький совет. Звонкие колокольчики позвякивали под слабым дуновением ветерка. Вода шумела, падая на камни искусственного водопада, сооружённого в королевской оранжерее. Королева Лисаэлла Бенедикта Синглер сидела на белоснежном резном стуле из орешника и органзы, пила чай и сильно хмурилась, слушая тихий рассказ фрейлины Глории. Поговаривают, что лорда Стрикленда неспроста называют тираном, доверительно произнесла леди Фотхем. Ее низкий рост и поистине аристократическая утонченность с легкостью сочетались в соблазнительной фигуре с весьма значительными женскими формами. А черты лица молодой девушки лет двадцати пяти сразили бы наповал своей красотой ни одного по весу Артензии. Мне кажется, нам стоит придумать план по вызволению Элли из под супружеского гнёта. Не преувеличивай. Бенедикта величественно раскрыла веер и поспешила прикрыть поджатые от обиды губы. Решение мужа застало её врасплох, поэтому в прошлом дружная семейные чета ныне переживала не лучшие времена в отношениях. Я бы хотела лично увидеть этого лорда-тирана прежде чем принять окончательное решение. Вот только все бумаги уже подписаны, и остались одни формальности, не согласилась леди Фотхем. Поэтому ты едешь вместе с Элли в их снежное логово. В ответ на приказ Глория кивнула с поистине королевским достоинством, почту за честь. На самом деле она была сильно взволнована. Однако очень постаралась не показывать эмоций, дабы еще больше не нервировать и без того расстроенную королеву. И все таки он справился с целым полчищем некролисков? продолжила королева. Нашей армии с ним не тягаться, и даже если мы похитим Элли и вывезем ее обратно в Ортензию, то лишь подпишем себе смертный приговор. Возможно, есть другой выход? Дипломатично начала леди Фотхем, однако была вынуждена замолчать, так как услышала невдалеке подозрительное шуршание ткани и перестук каблуков. Какой такой выход? Из-за высоких кустов чайных роз к беседке вышла Элия Элизабел собственной персоной. Однако, вспомнив о манерах, она послушно склонила голову и сделала реверанс со словами: "Приветствую вас, матушка". "Здравствуй, мое светлое дитя". Эле улыбнулась, глядя на мать. Высокая аккуратная прическа из блестящих каштановых волос невероятно ей шла, а накрашенные ярко-алые губы под цвет атласного платья привлекали взор всякого храбреца, осмелившегося поднять голову в присутствии монаршей особы. "Вижу, ты уже узнала новости из первых уст". Голос королевы дрогнул в конце, но она поспешила это скрыть. Громко захлопнула веер. И положила его на стол рядом с чайным блюдечком. "Да, матушка", тихонько ответила дочь. "И я правильно понимаю, что это дело уже решённое. К сожалению, так и есть", со вздохом призналась королева. "Однако Глория едет вместе с тобой ради поддержки. Думаю, она поможет сгладить часть тех невзгод, которые выпадут на твою долю из-за переезда". "Что вы, матушка, Я не могу обрекать еще одну. Тут Элия замолчала, переводя виноватый взгляд на Фрейлину. Прошу, продолжай, поторопила ее королева. Что ты хотела сказать? Нет ничего, поспешила отмахнуться принцесса. Я лишь подумала, что поддержка мне действительно не помешает. Однако, опомнившись, она тотчас добавила: "Но как жаль, что мне придется обременять вас своим обществом, леди Фотхем" постики. Глория грациозно махнула рукой в белоснежной перчатке. Я бы и сама извелась, думая о том, как вы обустроитесь, дорогая Элли. Как чудесно, что я смогу вас взять с собой. Впервые после нерадостных известий улыбка заиграла на устах принцессы. Быть может, все не так плохо, и нас с вами ждет счастливое будущее. Однако вопреки всяким надеждам Элли, вопрос повис в воздухе, не найдя отклика. Ни в одной из собеседниц. Королева указала на пустующий третий стул рядом с собой. "Пройди, дорогая, сядь и выпей с нами чаю". Эля повторно поклонилась в знак согласия и сделала, как велели. "Девочка моя", удивилась королева. "Но где твои перчатки?" "Ах, я сочиняла формуляр письма приглашений на свое двадцатилетие и, к сожалению, испачкалась. Пришлось их снять и отправиться к себе в спальню". Но тут прибыл ваш милашка Доис с новостями и рассказал, будто король отклонил разрешение на использование хрустальной комнаты. Вот я и вломилась к папе в кабинет. А там, ох, понимаю, королева тронула дочь за плечо: "Ну не переживай. Твоя свадьба просто обязана быть самым пышным празднеством всех девяти огней. И лорд Стрикленд дал слово твоему батюшке, что будет с тобой джентльменом Будь он джентльменом, не ставил бы подобные условия взамен спасения нашего народа, тем более не увидев меня лично. Матушка, мы же с ним абсолютно разные. Он суровый, строгий и, кажется, даже беспричинно злой. И я я принцесса ненадолго замолчала. Честно признаюсь, я его побаиваюсь. Он такой высокий и сильный, что ему ничего не стоит причинить мне боль. Очередная пауза повисла в разговоре. Секунда, другая, третья неловкое молчание затягивалось. Мне кажется, нам следует отправиться собирать вещи, чересчур бодро предложила леди Фотхем, опустив взгляд. Она похлопала ладонями по коричневой блестящей юбке темного пышного платья, будто вытряхивала оттуда крошки. А королева продолжала разглядывать дочь сочувствующим добрым взглядом. Девочка моя, я понимаю, что эгоистично с моей стороны просить тебя найти своё счастье на чужбине, но я бы всё-таки настаивала на том, чтобы ты хотя бы попыталась это сделать. Я прекрасно знаю тебя. Ты доброе, светлое дитя, способное растопить лёд даже в самых чёрствых тёмных сердцах, Элли. Неспроста же тебя зовут Звездой Артензии. Твоё сияние озаряет, а временами даже слепит, настолько ярко светится счастьем твоя искренняя улыбка. Главное, улыбайся почаще. Но только об одном молю: не делай ничего предосудительного, чтобы не заставлять лорда Стрикленда лишний раз на тебя злиться. И быть может, мы с твоим отцом ещё вместе посмеёмся на крестинах вашего первенца. На долю секунды во взгляде королевы отразилась жгучая боль, которую она испытывала от скорого расставания со своей любимой старшей дочерью. Элия не выдержала и наконец заплакала, как давно того хотела. Она бросилась в объятия к маме, встав на колени. "Я не хочу уезжать. Я не хочу замуж", всхлипывала она. "Я ничего не хочу". Королева принялась гладить дочь по голове, и когда принцесса затихла в ее объятиях, Тихонько произнесла: "Выгляни в окно, Элли. Что ты там видишь?" "Что? Благополучие простых людей, за которое нам с тобой придется заплатить?" Но принцесса отчетливо понимала, что поступает эгоистично. Однако сейчас все доводы рассудка затмевались чувствами страдающего сердца. Понимаю, сейчас ты не способна заметить сияние лучика надежды в темной мрачной комнате Элии. Однако будь уверена, он там есть. Смотри, не пропусти его. А я всегда буду любить тебя, что бы ты ни сделала и какое бы решение ни приняла. Помни это, моя дорогая. Помни и думай о нас хоть иногда. Принцесса, только-только успокоившись, в очередной раз захныкала отчетливо понимая, что уже завтра она уедет и не увидит родителей и братьев сорванцов очень долгое время, эта мысль, как оказалось, печалила ее куда сильнее, чем перспектива близкого знакомства с суровым лордом. Кивнув Кевнуфрелине королева продолжила успокаивать всхлипывающую дочь легким похлопыванием ладони по спине. А леди Фотхим, с дозволения Лисая Бенедикты Сентклер, Наконец, отправилась собирать вещи в долгое холодное путешествие к Косогорью.